Ее голос рос, становился пронзительным и резким. Мне он не нужен. Какая от него польза? Только страдания, и я не желаю их больше терпеть. — Если бы он в самом деле был нам не нужен, — возразил я, — но напрасный труд. Я понял ее не переубедить. Она не дослушала меня и пошла прочь, точь в -точь, как маленькая девочка на воскресной прогулке с родителями, которая притворяется, что гуляет сама по себе. Клодия. Подожди. Догнал я её в два шага, обнял. Но её тело, обычное мягкое и податливое, казалось мне сделанным из стали. Клодия. Ты не можешь убить его, прошептал я. Она молча вырвалась и, стуча каблучками по булыжнику, выбежала из аллеи на улицу. Мимо пронесся кабриолет и, обдав меня смехом и цоканьем копыт, исчез за поворотом. И снова все стихло. Я пошел за Клодией по длинной пустой улице. Она стояла у ворот Джексон-сквер, вцепившись в кованую железную решетку. Я подошел и встал рядом. «Что бы ты ни думала и ни говорила, одно я знаю наверняка. Тебе не удастся убить его», — сказал я. «Почему?» «Ты думаешь, он такой сильный?» Она не сводила глаз со статуи на площади, освещенной двумя фонарями. «Он сильнее, чем ты думаешь» чем ты можешь себе представить. Как ты собираешься это сделать? Ты не знаешь, на что он способен. Я снова попытался отговорить ее, хотя понимал, что это бесполезно. Она уперлась, как ребенок у витрины магазина игрушек. Вдруг Клодия просунула язык между зубов и быстрым странным движением провела его трепещущим кончиком по нижней губе. Я вздрогнул и почувствовал вкус крови. И мне показалось, будто я уже держу в руках податливое, безжизненное тело. Во мне с новой силой вспыхнула жажда крови. До меня доносились запахи и голоса людей. Они прогуливались по площади вокруг базарных рядов, вдоль плотины, Я хотел было взять ее на руки, встряхнуть, заставить посмотреть на меня, выслушать меня, но она сама обратила ко мне огромные влажные глаза и сказала, «Я люблю тебя, Луи. Тогда послушай меня, Клодия. Умоляю тебя», — прошептал я и взял ее руку. Человеческие голоса переполняли мой слух. Они шептали что-то, потом зазвучали все громче и громче и заглушили смешанный гул ночи. Он уничтожит тебя. Подумай. Нет ни одного надежного способа справиться с ним. Если ты вступишь с ним в поединок, он окажется для тебя роковым. А я этого не вынесу. Клодия едва заметно усмехнулась. Нет, Луи, зашептала она в ответ. Я смогу его убить. Я скажу тебе кое-что по секрету. Я покачал головой, но она сильнее прижалась ко мне и опустила веки. Ее длинные ресницы почти легли на круглые щечки. «Дело в том, Луи, что я хочу убить его. Я жажду его смерти!» Я безмолвно опустился на колени подле нее. Она изучающе смотрела на меня в упор, как часто бывало прежде. Помедлив, она продолжала. «Я убиваю людей каждую ночь!» Я завлекаю их в сети, притягиваю к себе в ненасытной жажде, в бесконечном поиске чего-то, не знаю чего. Она прижала пальцы к губам, приоткрыла рот, ее зубы ослепительно сверкали. «Но мне на них наплевать!» Мне все равно, откуда они пришли и куда направляются, если только наши пути не пересекутся. Иное дело Лестед. Я не люблю его. Я хочу, чтобы он был мертв, и он умрет. Вот тогда я получу настоящее удовольствие. Клодия, опомнись. Он бессмертен, бессмертен. Ему не страшны болезни, время не властно над ним. Ты посягаешь на жизнь, которой суждено длиться, пока существует мир. Именно так. В ее голосе мне почудился благоговейный страх. Жизнь тлящаяся столетия, сколько сил! «Должно быть накоплено в ней? Ты думаешь, она перейдет в меня, когда я напьюсь его крови?» Я потерял терпение, вскочил на ноги и отвернулся, чтобы не видеть ее. Я услышал, как кто-то шепчет, что эти отец и дочь должно быть сильно привязаны друг к другу. И вдруг понял, что люди нас заметили?» «Что это говорят про нас?» «Но зачем, Клодия?» — сказал я. «В этом сейчас нет нужды. Это бессмысленно. Это...» «Что?» «Это жестоко?» «Он убийца!» — прошипела она. «Одинокий хищник!» Она с издевкой повторила слова Лестода: «Не пытайся помешать мне или узнать день, который я намечу! Не вздумай вставать между нами!» Она подняла руку, приказывая мне молчать. Маленькие пальцы стальной хваткой вцепились в мою ладонь. «Если ты вмешаешься, я погибну!» «Меня ничто не остановит!» Она повернулась, взметнув ленты шляпки и быстро зашагала прочь. Скоро стук ее каблучков затих. Я пошел, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Хотел раствориться в ночном городе. Голод уже начал заглушать во мне голос разума. Мучительный голод. Но я не хотел прекращать эту пытку. Я хотел, чтобы она длилась, чтобы жажда крови захватила меня целиком и чтобы я уже ни о чем не мог думать, кроме убийства. Я медленно шел по улицам навстречу будущей жертве. Жажда вела меня и говорил себе, Эта ниточка тянет меня по лабиринту, но я разматываю клубок, и она тянет меня. На Рю Конци я остановился. Из окон дома доносился глухой шум. Я прислушался и узнал его. В гостиной наверху шла дуэль, слышался топот ног по голому дощатому полу, и серебряный перезвон шпаг. Я перешел улицу и поглядел в незанавешенное окно. Двое юношей фехтовали. Изящно, точно в танце, они приближались к смерти. Одна рука откинута назад, другая метит шпагой в сердце соперника. Я вспомнил молодого Френьера, как он сделал свой последний выпад Я надолго задумался и очнулся только, когда кто-то вышел из дома и спустился по узкой деревянной лестнице на тротуар. Это был юноша, почти мальчик. На гладкой коже его щек едва начал пробиваться первый пушок. Его лицо раскраснелось после поединка. На нем были щегольской серый плащ и рубашка с кружевными манжетами. Я почувствовал запах одеколона и жар молодого тела. Он вышел из круга света у входа в дом и приблизился ко мне. Он смеялся и шепотом разговаривал сам с собой, с досадой потряс головой, пытаясь откинуть темные волосы, липнущие на глаза. Вдруг он замер, заметил мою неподвижную фигуру. Он сощурился и посмотрел на меня, потом нервно рассмеялся. «Извините», — сказал он по-французски, — «вы меня напугали». Он собрался было отвесить галантный поклон и следовать дальше своейю дорогой, но вдруг ужас отразился на его лице. Я услышал, как громко и часто заколотилось его сердце и почувствовал резкий запах пота, признак внезапного напряжения мышц. — Вы увидели мое лицо в свете фонаря? Обратился я к нему и оно напомнило вам маску смерти. Он с трудом разлепил губы, но не сумел выдавить ни звука, только кивнул оцепенело, глядя на меня. «Уходите отсюда!» — приказал я ему. «Быстро!» Вампир замолчал ненадолго. Потом вдруг шевельнулся, словно собираясь продолжить рассказ, но вместо этого откинулся в кресло, вытянул...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 «Я думаю, что он ее, как вы сказали сами, уничтожил», ответил молодой человек и судорожно глотнул воздух. «Я прав?» «Вы думаете, она не смогла справиться с Лестодом? Но он был так силен. Вы говорили, что не знаете, что в его власти, какие тайны он хранит».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 «Что это невежливо!» — рассмеялся Луи и вдруг хлопнул себя ладонью по колену. «Да!» — пожал плечами тот, смущенно улыбаясь. Он вытащил из кармана плоскую бутылку, открутил желтую крышку и сделал глоток, после чего вопросительно посмотрел на вампира. «Нет, спасибо!» — отмахнулся тот. Его лицо посерьезнело. Он глубоко вздохнул... И продолжил рассказ. Незадолго до того у Лестода появился друг, музыкант. Он жил на rue du Мы видели его на концерте в доме мадам Лаклер. На той же в то время очень престижной и фешенебельной улице, собственно говоря, именно мадам Лаклер, чей салон частенько посещал Лестед,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 Желающих платить за нее находилось немного. Это была странная, беспокойная музыка. Лестод встречался с ним чуть не каждый вечер, помогал ему деньгами, водил по ресторанам, которые были юноше не по карману, и даже покупал ему бумагу и перья. Их знакомство, повторюсь, длилось необычайно долго для Лестода. Я силился понять.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 «Ах да, к вопросу о семьях. Я чуть было не забыл. Ходят слухи, будто на плантации френьеров. Завелись привидения. Рабы-надсмотрщики разбегаются кто куда». Я не хотел его слушать. Бабетта умерла. Она сошла с ума. Она бродила по руинам пон ду